Отец инвалида. Всякий, кто мало-мальски знаком с историей отечественной периодической печати, непременно слышал о газете Российского военного ведомства Русский инвалид, которая издавалась на протяжении более ста лет и прекратила свое существование только в 1917 году в связи с началом всемирно исторических событий. Однажды мне случилось упомянуть об этом издании в обществе любознательных молодых людей, и меня тут же спросили: "А почему название такое странное инвалид?" Кем-то помнится было сказано, что даже самое наивное почему гораздо ценнее равнодушного, но ну и что? К вопросу об инвалиде читателя мы еще вернемся. Но прежде нам придется вспомнить о человеке, который почти два века назад исполнял весьма скромную службу. При делах тогдашней юстиц коллегии звали его Павел Павлович Пезаровиус. На свет он явился 17 апреля 1776 года в городе Вельмар, ныне Вальмиера, в Элифлянской губернии. Родитель его, пастор местной лютеранской общины, записал сына в метрику под именем Пауль Вельгей. И сказал молодой супруге, что быть может, настанет однажды день, когда пезоровиус младший тоже войдёт на кафедру с первой своей проповедью. С течением лет, однако ж, юный Пауль всё ясственней стал обнаруживать склонности, вселявшие в сердце родителей некоторые беспокойства. В ранней молодости, напишет потом Павел Павлович, главным и чуть ли не единственным моим увлечением было военное дело. Страсть к нему доходила у меня до того, что я бы, кажется, пожертвовал чем угодно, лишь бы мне было позволено служить под знаменами русской армии. В один из дней пастор позвал сына к себе. "Вот что, Пауль, сказал он. Ты все еще играешь в солдатиков и зачитываешься семилетней войной, а я в твои годы уже штудировал тезисы Меланхтона и сравнительное богословия. Собирайся, поедешь в Йену". Йенский университет переживал в те годы едва ли не самую славную свою пору. Фактическим управителем его был тогда никто иной, как Иоганн Вольфганг Гёттхе, а в числе профессуры значились такие личности, как Шеллинг, Оккен, Шиллер и мало кому известный пока Георг Фридрих Гегель. О нём, кстати, позже рассказывали, что будто бы, завидев однажды бегущего куда-то студента, профессор заступил ему дорогу и вопросил, "Кто? Куда? Зачем? Ответ последовал исчерпывающий. Философ в кабак за водкой. Юный Пауль, как и полагалось ему, прошел все ступени студенческой иерархии. Побыв сначала ренонсом, затем фуксом и наконец возвысился до членства в почетной корпорации буршей. Как-то раз, возвращаясь ночью к себе на квартиру, Пауль Вельгейм услыхал поблизости характерный металлический лязг. И вслед за затем увидел такую картину: двое здоровенных парней с обнаженными шпагами старались поразить насмерть какого-то господина, который впрочем отбивался весьма искусно. Пауль бросился к дерущимся и вы! прокричал он яростно: "Храбрецы, двое на одного, где ваша честь?" Услышав о чести, а может и просто прикинув новую расстановку сил, бурши прекратили бой и поспешили ретироваться. Незнакомец оглядел распорт и шпага лево рукав. Шмерцы поганые, сказал он по-русски. Совсем испохабили мне кафтан. И, поворачиясь к неожиданному союзнику, перешел на немецкий. Данкишон, вы появились, очень кстати. Беседа они продолжили в студенческой мансарде за бутылкой мозельского. Незнакомец назвал себя. Честь имею, Новосильцев Николай Николаевич. Когда-то служил кавалергардом, а теперь изучаю в Оксфорде новейшую натурфилософию. По временам выбираюсь на континент и страшно скучаю по родине. В печенках у меня сидят эти европы. Пезаровиус пожал плечами. «Ну так и в чем же дело? Езжайте в Россию. Новосельцев усмехнулся. «Увы, мой друг. На первой же русской станции меня ждут аресты и препровождение в крепость. Ибо таков указ императора Павла. Потому-то я и мотаюсь теперь по всяческим заграницам. Утром они сердечно расцеловались, и Новосильцев сказал на прощание: "Надеюсь, когда-нибудь изгнание мое кончится, и я сумею быть благодарным. До встречи, Пауль". Доктор философии Пауль Вильгельм Павел Павлович Пизароус возвратился в отечество в 1803 году, застав уже новое царствование. Главнейшую роль в устроении государственных дел играл тогда неофициальный комитет из пяти членов, которого с самым сердечным расположением государя пользовался Николай Николаевич Новосильцев. Совсем еще недавно чуть ли не государственный преступник, а ныне действительный коммергер, товарищ министра юстиции, президент Академии наук и в дополнение к тому еще и член комиссии о законах Был мартовский слякотный день, когда Пезаровицы нежданно-негаданно вызвали в дворец, и вскоре Новосильцев уже тискал доктора философии в мощных своих объятиях. Вот наконец и свиделись. "Государь, я доложил о тебе. Завтра же выходи на службу ко мне в канцелярию. Зачислен в комитетский штат секретарем иностранной переписки". Павел Павлович в следующем году был уже редакторским помощником, а спустя еще три года перевелся с чином коллежского советника в Министерство юстиции, который возглавлял тогда близкий друг Державина поэт-боснописец Иван Иванович Дмитриев. Как-то министр залучил Пезаровиса к себе в кабинет и спросил его: "Скажите, полпалч, это правда, что вы ночами ходите в Преображенский полк и занимаетесь там строевой шагистикой?" Советник мучительно покраснел и вынужден был сознаться, что да, есть у него такой грех. Но я писал позже, Павел Павлович, сумел все же сохранить в тайне другой предмет моей военной любви, владению которым обучал меня лучший полковой барабанщик. 12 июня 1812 года войска Двудесятый язык вступили в пределы России. Зароевс объявил начальству, что намерен пойти в ополчение. но Дмитриев решительно тому воспротивился. «Не, боже мой, не бывать на Руси такому позору, чтобы священные пределы ее защищали доктора философии. В последующие дни Павел Павлович мучился чувством самой черной унылости, но недолгое время спустя снова воспрял духом. Ну что ж, рассудил он. Ежели не дозволено мне стрелять пулями, то я буду стрелять ассигнациями. В его служебном формуляре позже будет записано: имея годовое жалование в 2250 рублей, он, Пезаровиус, обещался жертвовать его треть, 750 рублей, на все время войны, за что 27 августа 1812 года был удостоен монаршего благоволения. В своем департаменте Павел Павлович давно уже сочтён человеком со странностями. Чудак он, говорили коллеги. Но ну, поглядите: вроде бы немец, а почитать себя природным русским. Вроде бы литеранин, а молится по православному, гол как сокол. А деньги раздает направо налево. Философ, а выделывает ружейные артикулы. Сам же Павел Павлович мучительно пытался выявить подлинное свое место в деле служения Отечеству – «Душою моей, вспоминал он, овладело пламенное желание указать всем на то, какой благодарности заслуживали наши защитники-герои. Но что в силах был я сделать с незначительными моими средствами? Сколь не ломал я голову, никак не приходило в нее ничего путного. Желанное озарение пришло к нему в одну из январских ночей, когда перед мысленным взором его вдруг возникли будто начертанные кем-то три слова: "Надо издавать газету". Горя воодушевлением, Пезоровиус поспешил изложить свой замысел Дмитриеву. Тот выслушал его весьма сочувственно и сказал с искренней грустью: "Счастливый вы человек, Павел Павлович". Коллежский советник удивился: "Почему А потому, дорогуша, что сами пока не понимаете, за сколь безнадёжное дело вы взялись. Я писал Пизароюс, приступил к исполнению своего намерения безо всякого плана и с такой поспешностью, что неожиданный успех моего листка должно приписать одному только благословению свыше. Первым делом Павел Петрович направился к тогдашнему министру народного просвещения графу Рузмовскому. который единственный во всей империи волен был казнить и миловать новорождённое издания. Ну и как же вы решили назвать свою газету? спросил он. Русский инвалид, ответил Павел Павлович. Хм. А почему инвалид? А потому, ваше сиятельство, что весь доставляемый газетой доход будет употреблён исключительно на нужды у вечных воинов, равно как солдатских вдов и сирот. Ну, А прогореть вы не боитесь? Пезаровиус позволил себе улыбнуться. Нет, ваше сиятельство, нищему прогореть невозможно. С полученным разрешением Павел Павлович помчался к известному типографщику Дрекслеру. Тот не мудроство и лукаво сразу спросил: "Сколько даете в задаток?" "Ни гроша", честно сказал Пезаровиус. "Тогда ничем не могу помочь. Будьте здоровы". Обидевшись с таким же успехом добрую дюжину типографий, Павел Павлович совсем уже был опал духом, когда ему посоветовали: "А вы езжайте на Исакиевскую площадь к издателю Всё плюшару. Быть может, и договоритесь о чем нибудь Всё плюшар, чудом избежавший когда-то революционной гильотины, сразу же дал согласие. "Но денег у меня нет", поспешил сообщить ему Пезаровиус. "Ну так и что же?" плюшар пожал плечами. "Будут подписчики". будут и деньги, не станет подписчиков, прикроем лавочку. Вот и всё. Первый номер инвалида вышел 1 февраля 1813 года в объёме одного листа серой бумаги формата небольшой четвёрки. Подписчиков по всему Питеру набралось аж целых 12 душ. Дмитриев сказал тогда Пезароусу: "Ваш инвалид действительно сильно страдает от ран своих как бы совсем ему не почеть. Но писал историк Вера Пезаровиса и промысел Божий и глубокое убеждение, что начатое со столь чистыми намерениями дела не может погибнуть, оправдались даже скорее, чем он предполагал. 20 февраля к моменту выхода четвертого номера инвалида сумма пожертвований на вспоможение увечным воинам составила 1516 рублей. А через год инвалидный капитал насчитывал уже тысяч. Пожертвования приходили со всех концов империи, даже с Иллиудских островов и русских владений в Америке. В иные дни почта доставляла в редакцию по 20, 30 и тысяч рублей, и часто с единственной лаконичной запиской от неизвестного инвалидом. 18 августа 1814 года, в день годовщины Кульмской битвы, состоялся высочайший приказ об учреждении особого комитета о раненых, задачи которого государь определил так: пищись о доставлении возможного вспомоществования неимущим воинам, кое от раны увечив войну, сию её оставят впредь службу, не имея другого состояния, кроме определенного им пенсиона. К декабрю 1815 года инвалидный капитал возрос уже до тысяч рублей. И тогда же Пезароевс принял решение повергнуть его на высочайшую волю, то есть передать государству. Война к этому времени кончилась, и Павел Павлович, полагая свою миссию выполненной, совсем уже готов был отойти от редакторских дел. Но тут на его имя состоялся высочайший рескрипт Государь, отдавая справедливость похвальному подвигу коллежского советника Пезаровиса, выражал надежду, что названный советник и впредь будет полезным для изувеченных воинов, а дабы преподать ему в том надлежащий способ, издание, коим он занимался, продолжить под названием "Русский инвалид" или «Военной ведомости". Так Павел Павлович и остался редактором первой русской военной газеты до самой смерти. Кончина его последовала 2 июля 1847 года. Всегда мечтавший служить под знаменами русской армии, он был похоронен как солдат со всеми надлежащими почестями и гвардейским караулом и ружейной салютацией. мы лишились писали тогда московской ведомости одного из тех благородных людей имена коих человечество вносит на страницы своей истории как лучшие её украшения что к этому добавить пожалуй нечего